Глава 18. Сила. Уровень энергии уменьшился. Я выпустил искру, лифт открылся. Я использовал свою силу батарейки, но не просто для передачи энергии, а для управления ею. Но как? Ведь приемы доступны лишь боевым психикам. И тут я вспомнил. В субботу, которая то ли была позавчера, то ли будет через пять дней – Мы пили с Садоном, а потом тот предложил мне показать секрет. «Хочешь, я научу тебя силе?» Я ответил ему точь-в-точь, точь, как сейчас, в мыслях, рассказав, что это невозможно. А он только рассмеялся. «Простейшие приемы, вроде активатора, потребляют не так много энергии. Смотри, сжимаешь руку, резко разжимаешь и двумя сжатыми пальцами указываешь». Как раз тогда с его руки сорвалась очень похожая на мою искра и врезалась в стереосистему, сменив песню. Я могу видеть приемы психиков. Помню, я тогда заорал, как сумасшедший. Не можешь, конечно. Тут же расстроил меня Садон. Только свои, ну и тех, кого касаешься, как меня сейчас. А, -а, -а понятно. Но все равно это невозможно. «А ты попробуй». Садон налил мне еще стопку своего мерзкого пойла. Впрочем, как он мне потом по секрету показал, если его нагреть, то вкус сразу же меняется в лучшую сторону, причем существенно. Но сейчас не об этом. Я складываю пальцы, разжимаю, ничего не происходит. Немного обидно, но зато утер нос синемордому. «Идиот, ты бы хоть куда-то прицелился». «И чего он обзывается?» «Это же активатор, включает и отключает простейшие цепи. Выруби свет, например!» Черт, упустил один из жестов. Тогда логично, что ничего не получилось. Я присмотрелся к щитку за барной стойкой, раскорячил пальцы, выпятил И свет погас. «Я, черт меня дери, все-таки настоящий боевой психик!» Помню, как Садон после этого хохотал, а потом та его фраза, на которую я сначала не обратил внимания. «Хорошо, что ты ничего не вспомнишь». Опять он ее повторил, минимум два раза за тот вечер. Теперь я уверен, Садон тоже был в петле, и он, в свою очередь, был убежден, что скоро она перезапустится, а глупый землянин, которому он открыл пару секретов, останется ни с чем». Да уж, и кто бы мог предположить, что я тоже перенесусь в прошлое? Как? Слишком мало информации, чтобы гадать. Но одно очевидно. Мои новые способности нужно держать в секрете. Никаких проверок в людных местах, если я, конечно, не хочу, чтобы моя информированность сплыла и была наказана. Никаких мелочных попыток доказать что-то другим людям или вели. Черт. А ведь я хочу исправить то впечатление, что произвел на Кромвеля. Жалко, что я больше не смогу переиграть наш разговор у лифта и сделать все по-другому. Но ведь это и не обязательно. Мне нужна информация. Мне нужно показать себя. А значит, нужно просто прекращать бояться. Это просто разговор по работе. И немного дерзости, в лучшем смысле этого слова, тут не помешает. Я запрыгнул в подошедший лифт, доехал до первого этажа, а потом, расталкивая толпы людей, идущих на очередную смену, догнал уже снова улыбающегося всем вели у входа. Кромвель, сейчас вежливое обращение было вовсе ни к чему. «Я знаю, что ты меня за что-то не любишь. Минус десять репутации. Без причины такого не бывает. Так в чем она?» Я, весь раскрасневшийся, стоял напротив абсолютно спокойного вели. в синий цвет их кожи неплохо прячет эмоции. Вокруг же начали затихать разговоры, звуки шагов. Всё больше и больше коллег по мега-офису начали оборачиваться в нашу сторону. Вот же засада. И как я не подумал об этой стороне вопроса. Поддался эмоциям от открытия активной способности батарейки И так себя подставил. Ведь тот же Садон при всей его адекватности в нашу первую встречу был готов втоптать меня в грязь для поддержания имиджа. И сейчас, получается, я точно так же, как и тогда, не оставил Кромвелю выбора. Да что же мне так не везет с этими пришельцами? За публичное оскорбление я вызываю тебя на Ганс гван В пятницу в семь утра буду ждать тебя с оружием в седьмом зале». Каждое слово Кромвеля звучало как пощечина. «Что касается твоего вопроса, я отвечу. Мне звонил наместник и задавал о тебе вопросы. Я же знаю, что те, кем интересуются властители, обязательно принесут неприятности, что, собственно, ты сейчас и подтвердил». Тогда мое обучение переводит тебя из моей юрисдикции на первые этажи. Кстати, мой вызов не отменяет завтрашних занятий. И тут все окончательно встало на свои места. Кромвель хотел избавиться от потенциально проблемного сотрудника. Для этого и курсы предлагал, чтобы вывести из своего отдела по мягкому варианту. А сейчас еще воспользовался оскорблением чтобы гарантированно от меня избавиться. Остается только надеяться, что не в прямом смысле этого слова. В общем, сплошные неприятности. Причем закопался я в них исключительно по своей вине. Что ж, значит, буду разгребать и нести ответственность. В следующий раз буду умнее. Зато в качестве небольшой компенсации я немного продвинулся в деле наместника. Оказывается... Он заинтересовался мной еще до того, как ко мне вернулась память. И значит, чтобы избавиться от этого домоклого меча, надо вспомнить, что же я мог натворить за последний год. К счастью, я знаю, как выйти на контакт с Олесей и Михаилом Львовичем. В прошлый раз мы довольно полезно пообщались, и сейчас, надеюсь, они смогут меня направить в нужную сторону. Вот только первым делом «Домой» избавиться от генератора и остальных улик, которые обеспечат мне внушительный срок, вздумай кто-то устроить у меня обыск. А что-то мне подсказывает, что люди наместника, в случае чего, могут заглянуть ко мне и легальным способом. Прошу прощения. Вспомнив о стоящем передо мной Кромвиле, я вытащил телефон и быстро прочитал описание, что такое Ганс-Гван. А то согласишься, и потом выяснится, что это какие-нибудь ролевые игры с переодеваниями. Шучу, конечно. Нервы расшалились, но больше делать что-то наобум я не собираюсь. Сначала во всем разобраться, и только потом уже предпринимать какие-либо действия. Итак, Ганс Гван – это действительно дуэль. Использование ритуального оружия, одежды – Так и знал, что переодевания будут. Эффект, как пишут в основном, назидательный. Травм быть не должно. Ну, вроде бы, не так уж и глубока оказалась кроличья нора. Я повернулся к оценившему мою предусмотрительность Кромвелю. «Нас шагар» – я решил подтвердить вызов ритуальной фразой Вели. «Нас шагар» – он окончательно расплылся в улыбке. То ли меня сейчас вот прямо зауважали, то ли я что-то не учел. И почему, если я проживаю заново, вроде бы те же самые дни, все настолько по-другому?